Глава ш е с т д е с я т а я Приезжая на водочистную станцию, я ее сцапал, прочитал Андре. Сотовая связь постоянно прерывалась. Столбик на индикаторе сети прыгал от полного приема до нуля, пока поезд метро мчался по красной ветке к востоку. Сначала этот дурацкий вопрос про Симону Байлс, потом внезапная догадка, что убийца, которого они ищут, это якобы Меган, а теперь еще и заявление Чарльза. Я ее сцапал. Как это сцапал? Подумал а н д р е в н е з а п н о ощутив дурноту. Не совсем понимая, что делать, он вышел на станции Юнион и на секунду застыл на платформе как парализованный. Разумеется, Хлоя полностью уверена в своей правоте, а Чарльз без лишних слов на все это повелся. Но вдруг они оба ошибаются. Способны они что-нибудь сделать этой Меган или Эми не важно кому? Я ее сцапал. Это не полиция ее сцапала или ее забрали на допрос? а н д р е сразу представил себе связанную в каком-то темном закутке девушку и вьющихся вокруг нее Хлою и Чарльза со всякими пыточными инструментами. а н д р е расхаживал по вестибюлю станции, не замечая натыкающихся на него людей. Водачистная станция в смысле Макмиллана? Некие жутковатые заброшенные руины где-то у чертов задницы? Идеальное место, чтобы провернуть что-нибудь в этом духе, что-нибудь страшное, причем незаметно для окружающих. В х о д е собственного исследования психопатов, преследующего корыстные цели, он постоянно видел одно и то же: это опрометчивые, импульсивные, бессердечные люди, напрочь лишённые с п о с о б н о с т и к сопереживанию чужой боли, и если встать у них на пути, то они тебе это обязательно припомнят и отомстят, вплоть до смертоубийства. Андрей все ещё ошалело таращился на телефон, как вдруг до него окончательно дошло. Он настолько сосредоточился на своем собственном вранье, что слишком легко попал под чары Хлои и Чарльза. Да, время от времени он обращал внимание, что они не такие, как он, но его почему-то все равно тянуло к Хлое с ее шуточками и упертостью в стремлении вычислить убийцу, и к Чарльзу с его гламурным обаянием. Он уже думал об их троице как о неком странном подобии той компашки из к у б и д у волей судьбы собравшейся вместе, совершенно забыв при этом. Что моральные компасы, направляющие каждого из них, настроены на радикально разные стороны света. Примечание. Скубиду. Серия мультипликационных сериалов о полнометражных мультфильмах, созданная в 1969 году. В мультсериале рассказывается о четырех подростках и говорящей собаке по кличке Скуби, которые борются со злодеями, привлекая к себе в помощь как обычных людей, так и сверхъестественные силы. Конец примечания. И на что же он рассчитывал, когда они наконец придут к какому-то окончательному заключению, на что-то ответственное? Вот-вот случится что-то очень-очень плохое. Не исключено, что и с ни в чем не повинным человеком, выслеженным Хлоей и беззаботно присоединившимся к ней Чарльзом, которые наверняка решили, что Андре вполне устроит любое топорно исполненное правосудие, пусть даже и задним числом. Схватившись руками за голову и крепко сжав ее, Андре тихонько выругался про себя. Он единственный знал, что происходит, единственный мог остановить их. н а щ у п ы в а я дрожащими руками телефон и пытаясь продумать свои дальнейшие действия, он бросился бегом к главному выходу, где стояла очередь такси.